Рубашов, не двигаясь из-за той вдыхания, готовил себя к первому воплю. Он помнил, что именно первый вопль, в котором больше страха, чем муки, обычно кажется самым ужасным. Когда истязаемый кричит от боли, к этому привыкаешь довольно быстро, а потом начинаешь даже угадывать, какую сейчас применяют пытку по тону, громкости и периодичности воплей. К концу пытки почти все люди, как бы они ни отличались друг от друга, ведут себя примерно одинаково. Вопли становятся тише, слабее и постепенно превращаются в хриплые стоны. Вскоре после этого лязгает дверь, слабее раздается звон ключей, и очередная жертва Заходится в крики еще до того, как начинается истязание. Просто при появлении истязателей в дверях. Рубашов стоял посредине камеры и напряженно ждал первого вопля. Он медленно потер пенсне рукав и дал себе слово, что и на этот раз скажет лишь то, что найдет нужным. Он ждал, Но тишину ничто не нарушало. Потом послышался перезвон ключей, какие-то слова и стук двери. Шаги приблизились, стали громче. Он пригнулся и глянул в очко. Напротив у 407-й камеры стояли два вооруженных охранника, один из которых был очень высоким. Три баландера явно из заключенных, двое держали бачок с чаем, третий нес хлебную корзину и старик-надзиратель в стоптанных валенках. Пыток не намечалось, разносили завтрак. 407-й получал хлеб. Его самого Рубашов не видел. Наверное, он как предписывал инструкция стоял, отступив на шаг от двери, и молча протягивал вперед руки. Они, словно две иссохшие щепки, торчали над порогом затемненной камеры. Ладони были сложены горстью. Получив пайку, арестант схватил ее, и руки исчезли. Дверь захлопнулась. Рубашов оторвал взгляд от глазка. Машинально потеряв пенсны рукав, он надел его, облегченно вздохнул, и потом, в ожидании первого завтрака, снова принялся шагать по камере, негромко насвистывая какую-то мелодию. Бледные ладони 407-го вызвали у Рубашова смутное беспокойство. Очертания этих протянутых рук и даже синеватые тени на них были ему вроде бы знакомы. Знакомы, словно полузабытый мотив или запах узенькой улочки, наполненный гулом близкого порта. Двери камер открывались и закрывались, но к нему пока что никто не входил. Он нагнулся и заглянул в очко, с нетерпением думая о горячем чае. Когда кормили 407-го, Рубашов видел белесый пар, подымавшийся вверх над бочком без крышки и полупрозрачные ломтики лимона. Он снял пенсне и приник к глазку. Ему было видно четыре камеры, от 401 до 407. Над дверьми тянулись металлические перила, и за ними камеры второго яруса. Справа опять появились баландеры. Оказывается, они раздавали завтрак сначала заключенным нечетных камер, а теперь шли по его стороне. Настала очередь 408-го, но Рубашов видел только спины охранников с пистолетными кабурами на поясных ремнях. Балантеры и надзиратели стояли чуть дальше. Лязгнула дверь. Теперь процессия приближалась к 406 камере. Рубашов опять увидел баландеров. Пар над чаем и корзину с хлебом. Они миновали 406-ю, значит камера была пустой. Прошли не останавливаясь мимо Рубашова и двинулись дальше к 402-й.